«Девушка они, ваше превосходительство!» — снисходительно кивнул на удалявшуюся княжну Лифанов. «Хоть и пожилой человек, а все же девушка, потому и без настоящего разумения в словах. Всегда за чужой спиной, и всегда другие за них рассуждения имели, они не касались, ну им и дик теперь, как это так чужой человек в их имуществе хозяином стал». Петищев слушал и молчал. Ему было совестно за поведение княжны, за ее наивность, за то, что она позволила себе горячиться и говорить несообразности. Лидия Петищева сидела и не понимала, кто справедлив, тетка ли ее княжна или ли фанов, говорящий так кудряво и своеобразно. — Еще стаканчик чаю не прикажете ли? Обратился, наконец, Пятищев к Лифанову, видя, что его стакан пуст. — Очень вам благодарен, ваше превосходительство. — Выпить не расчет, — отвечал Лифанов. — Чай ни порох не разорвет, но по нашему-то делу надо как-нибудь конец сделать. И уж я вас покорней прошу к послезавтра уехать отсюда. Пятищев вскинул на Лифанова глаза, слегка затуманенные слезами, и произнес. — Отсрочьте еще на одну неделю, мой милейший. Вы сделаете доброе дело. — Не могу, не могу, не могу, ваше превосходительство. Терпел, терпел и уж перетерпел. Довольно. Лифанов сделал рукой решительный жест. К нему подошла Лидия Пятищева, взяла его пустой стакан и спросила. — Так прикажете вам налить? — Извольте, барышня, извольте. — Ну вот с папенькой-то вашим я никак сговориться не могу, а на скандал лезть не хочется. Лучше же лотком, честь честью. Вы, вот что, ваше превосходительство, вы во флигелек для управляющего, покуда переезжайте Ведь там у вас теперь никто не живет, управляющего не держите. — Невозможно этому быть, невозможно, — замахал руками пятищев. В волнении поднялся со стула и заходил по столовой большими шагами. — А чего ж невозможно? — В лучшем виде там на недельку поместитесь, — продолжал Лифанов. — Как? Туда, где живет экономка Василиса Савельевна? — воскликнула Лидия. — Так а на что ж вам теперь экономка-то? Что ж вам теперь экономить, коли у вас и хозяйств тут нет? Да и экономке место найдется, коли уж на то пошло. Она в кухне с кухаркой. — Нет, должно быть, вы не знаете эту женщину, совсем не знаете, она уж и так-то...» Лидия, не договорив, покачала головой. Отец строго взглянул на нее и сказал. — Оставь, Лидочка, брось, это не твое дело, ступай в свою комнату. Один я лучше сговорюсь с Мануилом Сергеевичем. — Так я вас называю, верно? — спросил он Лифанова прокофич ваше превосходительство куда прокофич ну извините пожалуйста оставь нас лидия вдвоем уходи к себе лидия стала уходить бормоча вы не знаете нашего василиса кокину она из-за кухни целый скандал поднимет а папаша считает ее заслуженной у нас в доме папаша не станет с ней спорить Петищев покраснел, поморщился, делал гримасы и произносил вслед дочери. — Глупости ты все говоришь, глупости, необдуманные слова. Ну, конечно же, не могу я выгнать эту женщину из-под крова, если она много лет служила нам верой и правдой, ведя все домашнее хозяйство. — это точно, это ваше дело. — проговорил Лифанов, чтобы что-нибудь сказать, и стал наливать из стакана чай на блюдечко. — Но, с другой стороны, можно их вразумить, то есть экономку эту самую, что по одежке протягивай ножки. Ну, были в силе и благости всякие ей распространяли, а теперь другой конец пошел, покоряющий хозяйскому горе. — Конечно, это же горе для вас. Ну так что ж поделаешь? — Да ничего подобного нет, что вам дочь рассказывала, — смущенно оправдывался Пятищев. — Дочь — это так, по легкомыслию. А Василиса Савельевна — самая преданная мне женщина. Мне и всему дому нашему, — прибавил он. — Ну уж там как хотите, а вот мое последнее решение, — сказал Лифанов, торопясь выпить чай. Схлебнул его с блюдечка и налил еще. «Ужасное дело вы мне предлагаете!» — тяжело вздохнул Пятищев, снял феску, которая была у него на голове, и стал вытирать платком лысину. у всё лучше, чем силой выгонять, ваше превосходительство. А мне уж непременно надо послезавтра в дом въехать, въехать и ремонт при себе производить. Начнем, не торопясь, сначала в одной комнате, потом в другой, ну и так далее». «Живем и при себе ремонт. При себе, знаете, первое дело. Свой глаз алмаз. А в том флигельке помещения вам будет достаточно. Там сколько комнат?» «Не помню, решительно не помню. Об этом меня не спрашивайте. Я своего хозяйства никогда не знал, а уж теперь и подавно», — ответил Петищев, меряя шагами комнату, совсем растерявшись. — Четыре или пять, до да кухня, — припоминал Лифанов. — Я осматривал, но хорошенько не помню. — Ну уж все не меньше четырех. А вас и всей семьи четверо, стал быть, аккурат по комнате на каждого. Куда вам больше на неделю? И так, извините, ваше превосходительство, болтаться будете. Ведь всю мебель с аукциона купил я, стал быть, она при мне останется, а при вас только что из комнат княжны, да и из комнат капитана. — Ну, кабинетик ваш куплен был подставным лицом. Да, — Да-да-да, вы правы. Вы ко мне добры и снисходительны. Вы более чем снисходительны, — бормотал Пятищев. — Но мое-то положение ужасное. Книжна, капитан, как я их переселю туда? Ведь это все надо силой. — Да уж понатушьтесь, ваше превосходительство. — Как-нибудь вразумить надо. — А если что насчет экономки этой самой вашей? — Если она такая строгая будет насчет кухни, то ведь здесь есть еще домишко садовника, в котором теперь никто не живет. Можно их туда перевести Там две комнатки с кухонькой, и они успокоятся. Госпожа экономка, то есть. — Да-да, вы мне даете мысль, — Это прекрасно, — несколько оживился пятищев, тронув себя рукой по лбу. — Это подходит, это отлично. Но княжна и капитан, капитан — друг нашего дома, он так нас любит, любовь его доходит даже до слепоты, до обожания. Это преданнейший мне человек, оттого он иногда и выступает с необдуманными словами и с необдуманными действиями. — Чуть кто против меня, он уж думает, что это мои враги, и бросается, накидывается на них. — Княжна, вы сами видели, она добрая, хорошая старушка, но почти невменяемая. Вот что я с капитаном и с княжной-то буду делать? — Эх, — крякнул Пятищев. «Переселяйтесь завтра сами во флигелек управляющего, и они все за вами в тот же улей, как пчелы за маткой перелетят», — сказал Лифанов, залпом отпил с блюдечка последний чай и опрокинул на блюдечко стакан кверху дном. Петищев соображал. «Мой милейший, мой многоуважаемый Мануил Сергеевич», — обратился он к Лифанову, опять перебрав его отчество. «Испытаю еще раз вашу доброту. Позвольте нам всем остаться в этом доме еще на одну неделю, только на неделю. А сами переезжайте, покуда во флигель управляющего, только на неделю. А сами оттуда вы можете на ваших глазах и ремонт в доме производить. Мы не попрепятствуем, голубчик, согласитесь» петищев схватил лифанова за обе руки и крепко пожал их лифанов поднялся отрицательно покачал головой и произнес решительно нет ваше превосходительство не подходит совсем не подходит у василиса саверьевна будет завтра же переселена из дома управляющего в домик садовника даю вам слово сказал петищев не подходит стоял на своем лифанов Судите сами, я хозяин. Вот вы опасаетесь княжны и капитана. А я-то как же? Ведь я уж приеду с семьей. Меня самого тогда вся семья засмеет. Хозяин, полный хозяин, владелец и вдруг приехал жить на задворке. Нет, уж это вы оставьте. Совсем это не подходит и даже обидно. Так вот, я сказал, и слово моё твердо. Послезавтра. — закончил он. — А затем да — до приятного. За чай да сахар благодарю покорно, ваше превосходительство. Пора ко дворам ехать. Будьте здоровы. Лифанов взял картуз и стал раскланиваться, удаляясь в прихожую. На дворе Лифанова ждали кровельщик Гурьян Васильев и маляр Евстигней Алексеев. — Так когда же работать-то начинать, прикажете, Мануил Прокофьевич? — спрашивал кровельщик. — Да уж вы назначите, пожалуйста, верно, так, чтобы можно было рабочих послать, — прибавил маляр. — А то пошлешь, а капитан не допустит их и по шеям. Что ж хорошего-то? — Послезавтра я переезжаю сюда, — отвечал Лифанов. — под Подводы уж для всякого добра подряжены. Послезавтра я перееду и привезу сюда железо, обои, сурик и стекла. — Стекла кое-где придется вставить, ведь безобразие. Стекла разбиты и сахарной бумагой заклеены. — Хозяевам насрам что говорить, все запущено, — вставил свое замечание маляр. — Ну так вот, мы переедем послезавтра, а вы являетесь на другой день с мастеровыми. При мне и начнете, — прибавил Лифанов. — Вот так, это будет лучше. А то где же нам справиться с капитаном-то? — Уж ежели вы, хозяин, не в состоянии, то где же нам-то, маленьким людям? — говорил маляр. — Ну уж тогда, когда перееду, я его так пугну, что своих не узнают, — похвастал лифанов Трудненько их выживать, Мануил Прокофьевич, ох, как трудно, — покачал головой кровельщик Гурьян Васильев. — Вы вот думаете, что генералы выйдут к послезавтра? Нет, ни за что им не выехать. — Нет, он дал мне слово, что ко вторнику он переберется в дом управляющего. — Да ведь там мамулька его и насуществует. Она так расположилась, что ее и мне не поднять. Прям корнями вросла. — Это василиста Генерал обещался ее перевести в домишко садовника. Ведь только неделю им здесь жить-то я позволю. Только на неделю генерал выпросил еще посуществовать здесь. — Оттаказия, — покрутил головой Лифанов. — Оказывается, и мы выехать-то некуда. До сих пор еще генерал ничего не сообразил, куда ему деться. Говорил, что в губернии будет жить, что уж квартиру там нанял, а оказывается, что все это вздор, что и не думал. — Какое малоумие-то, а? — прищелкнул языком Маляр. — В таком чине и так себя допускают. Удивительно прямо. — Ну, да уж допускай или не допускай, а только одну неделю я им дозволил жить в доме управляющего, а там с богом по морозцу, ни за что не позволю. А не захотят добром уехать, со Становым через судебного пристава выселять буду. — Сейчас левкий их говорил, это кучер и дворник, — пояснил Кровельщик. — Говорил он так, что сам-то генерал за границу собирается. От долгов, вишь ты, долги удалели. Пустое. Толковал он мне об этом, но пустое, — отвечал Лифанов. На какие шиши ему выехать за границу, если у него и на выезд в губернию денег нет? Тут совсем крышка. Я не знаю, как они и жить-то будут. Да и продадут что-либо, может, статься, — проговорил маляр. Да что, продать-то ли я все скупил? Мебель, медная посуда — все моё а серебра давно уж не бывало. Давно продано или в залоге пропало. Ну вот, разве что шубенки какие. Вон, на княжне куни и воротник сегодня надет. Его можно по боку, да только что дадут-то за него. Разговаривая таким манером, Лифанов ходил вместе с кровельщиком и маляром по двору, осматривал службы, Заглянул в колодезь, обошел пустую оранжерею с разбитыми стеклами, развалившимся боровом и топкой, и прошел в конюшню. Конюшня была хорошей постройки, сравнительно новая, светлая, даже с камином, с медной отделкой в деньниках и стойлах, но уж во многих местах снятой и, очевидно, проданный на вес. В конюшне стояли только две совсем старые рабочие лошади и захудалая корова. Около конюшни кучер Лифанова Гордей кормил сеном из рук лошадь, невыпряженную из тарантаса. Он сказал хозяину, — Как только к лошадям нашим тут стоять придется, ведь все полы провалились, прогнили. — Да ну, — протянул Лифанов. — Одна беда, — манул Прокофьевич. Не зачинивши — большая опасность, прав слово. Завязит лошадь ногу в дыре, так и сломать может. Наши лошади не ихнем чита, наши с на стену лезут. Ну, плотник придет, зачинит. Да нет, тут перестилать надо, новые полы надо. Эть, никуда не годятся. Вам сейчас же лес запасти придется. Ужас, какое расстройство. Смотрите, дверь-то... — оказал Кровищик. — Петель никаких, так представляют. Да и то сказать, из каких капиталов, ежели им даже в лавочки на копейку более не верят. Это я про генерал. Сейчас Левкей рассказывал. Принесешь деньги — отпустят хлебы и крупы. Нет — играй назад. Лошади ведь без овса стоят на одном сене. — Да и сен дудки, да сок со щавелем, — подхватил кучер гордей. — Вон наш-то головастый еле ест, да и то левке еле дал охапочку. — Дам, — говорит, тебе, так нам что останется? — Ваш жеребец, — говорит, — сытый, откормленный, а наши несчастные одры голодные. — Да куда же они сен-то дели? Ведь здесь покосы обширные, — удивился Лифанов. — Продали, Мануил Прокофьевич, продали себе на пропитание. И овес сменяли в лавочке себе на провизию, который ежели остался. А про сено Левкей рассказывал, что сено с осени было очень хорошее. Такое сено, что хоть папу есть. Но продали, все продали и оставили только вон дудки с болота. — Нам сейчас же надо запасаться сеном, как только приедем, — закончил кучер. Лифанов развел руками и пожал плечами. — Это для меня удивительно, — сказал он. — Я ведь сеном покупал, и сено было куда больше тысячи пудов. — Было да сплыло, Мануил Прокофьевич. засмеялся кровельщик. — Где уж тут запасы уберегать до животных, коль у самих хозяев животы подвело? Левкей сказывал, что ведь на одном картофеле теперь сидят. Молочный суп да картофель — вот и вся еда. Ну, кашу варят иногда, но на редкость, потому ни старая, ни молодая барышня до нее не касаются. Один капитан ест. Прислуга просит отказ. В это время откуда-то из-за угла показался и сам Левкей. Единственная мужская прислуга Пятищевых, оставшаяся от целого штата дворни. Это был худой, высокий, крепкий старик с полуседой бородой на темном, почти коричневом лице, изборожденным морщинами. На нем была шерстяная красная фуфайка со вставленными на локтях синими суконными заплатами, а на голове военная фуражка с замасленным красным околышком — подарок капитана. Он шлепал необычайно громадными серыми валенками, подшитыми по подошве кожей, и, подойдя ближе, низко поклонился Лифанову. — Истина, господин хозяин, животы подвело. Вот какое наше житье! — начал он, заслышав последние слова кровельщика. — Даже хлеб неволю. Только картофель едим, потому его у нас запас. Да и картофель-то генерал продал бы да его зимой возить на продаж было нельзя послал он раз со мной один восток я сморозил а вести прикрыв что у нас ни войлоков ни даже рогож нет вот так хозяйство прищелкнул языком маляр душ да какое хозяйство ли нет ничего так для чего же вы экономка то держите а рассмеялся лифанов уж это не нам рассуждать уклонился от ответа ливке и дел генеральское. а только какая она экономка она экономка ты раньше не была зимой у нас всех курса жралла так что генералу в пасху красным яичком разговец своим был нельзя капитан перед пасхой поехал в посад Продал пистолет и ковер и привез ветчины, яиц и муки на кулич. Прислуги так только по три яйца дали. Где же это видно? На праздник по пяти аршенсиц мне и кухарке. Ведь только из-за того и живем, что жалование задержан А то и я, и кухарка Марфа давно уж наплевали и сбежали. Возьмите, господин хозяин, меня на службу к себе, как переедете. Я здесь ведь все знаю, могу рассказать, указать, где что было. Левкей опять снял шапку и низко поклонился. Заслужу вашу милость, — прибавил он. Ведь я в него одиннадцать годов егерем жил. Про меня генерал худого ничего не скажет. Вином я мало занимаюсь. Пить пью, но чтоб молодушие к вину иметь, не боже мой. Я егерь. Прирожденный егерь. Егерем у них поначалу и был, а вот теперь пришлось всем заниматься. И дворник я, и кучер, и работник по всему дому. Лифанов подумал и сказал. — Ну что ж, ты мне с руки. Старого рабочего человека, который бы знал здешнее гнездо, мне даже следует иметь. — Ты сколько жалований получаешь? — Да что там... Обещано был по восьми рублей в месяц платить, а только...» Левкей не договорил и махнул рукой. «Ну, ладно, оставайся». «Благодарю покорно, господин хозяин, я вам заслужу, я вам и впяло, и вмяло, я на все горазд Я и лошадь полечить, и корову, собак, щенков натаскиваю так, что, может, статься во всем уезде, такого другого человек нет». — Будете охотиться, так я вам такую наложу охоту, что в лучшем виде. — Да хорошо, хорошо, — перебил его Лифанов. — Ну, теперь пойдем баню посмотрим. Обратился он к кровельщику и пошел по широкому грязному двору, Когда-то усыпанному песком, но давно уже заросшему бурьяном и крапивой, что видно было по прошлогодним засохшим с осенних заморозков мертвым стеблям, около которых вылезала уже чуть заметная молодая травка. маляры и Левкей пошли тоже сзади. Левкей бормотал. — баню господская у нас была когда-то на отличку. Царь баня, прям можно сказать. «Ну, а теперь много надо плотненько поработать, чтобы на настоящую точку ее поставить. Полы провалились, стены рабочие закоптили, да и водопровод не действует». Осмотрев баню с кафельными печами и каменкой из крупных изразцов, с мягкими диванами в раздевальном отделении, но с провалившимися полами и вывораченным из стопки котлом, Лифанов возвращался к своему экипажу, чтобы ехать домой, но, проходя мимо домика управляющего, вдруг услышал за собою оклик. — Господин купец, как вас, господин хозяин, пожалуйте-ка сюда, на одну минутку. — Сама вас кличет, — тихо проговорил Левке и Лифанову и кивнул головой назад. Лифанов обернулся. У открытого окна домика управляющего, выходящего на солнечную сторону, Вся, залитая вешним солнцем, стояла красивая, рослая, полногрудая женщина лет тридцати с небольшим и улыбалась, выказывая ряд белых зубов. Одета она была пестра. На ней был ярко-желтый kanaусовый шелковый корсаж с черной бархатной отделкой, перемешанной с белыми кружевными прошивками, и голубая шерстяная юбка, отделенная от корсажа широким черным поясом с серебряными украшениями и такой же широкой пряжкой на животе. Густые черные волосы были причесаны без вычур, над верхней губой виднелся черный пушок, над красивыми глазами брови дугой. — Это его собственная дамы есть, генеральская, то есть, — повторил тихо свою рекомендацию Левкей. — На манер экономки. Всех кур у нас зимой переела. Лифанов медлил подходить к ней, но она повторила свое приглашение. — Чего вы боитесь подойти-то? На вас не укусят. Подойдите сюда, к окошку, — говорила она и когда Лифанов подошел, еще шире засияла улыбкой и продолжала. — Вы-то что же? Вы нас выгонять приехали? Совсем уж выгонять? — Ну да. Уж ежели купил усадьбу, под себя купил, так ведь надо же. Отвечал Лифанов, несколько замявшись и рассматривая ее, причем увидел, что лицо ее было припудрено, а щеки и уши с серегами в виде больших золотых колец были подрумянены. Видно было, что она нарочно для него затянулась в корсет, приоделась и попритерлась. На подоконнике перед ней стояли клетка с прыгающей канарейкой и баночка с десятком белых нарциссов, опущенных в воду. Улыбка не сходила с лица красивой женщины, и она играла глазами, смотря на Лифанова. — А вы знаете, кто я? Я думаю, обо мне здесь уж слышали? — спросила она и тут же прибавила. — Я Василиса Савельевна. Кукина моя фамилия. Позвольте познакомиться. Она протянула Лифанову из окна руку в золотом браслете с несколькими кольцами на пальцах и сказала старику Левкею, стоявшему тут же. — Уходи, Левкей! — Чего, рот-то Не люблю я, когда подслушивают. — Да и вы уходите! — обратилась она к кровельщику и маляру. Те попятились и стали уходить. Лифанов остался у окна. Заглянул в комнату и увидал, что она была обмеблирована старинной мебелью красного дерева с мягкими сиденьями в белых чехлах. Стены были убраны фотографиями в рамках, висела масляная копия известной нимфы нефа а в глубине у стены стояла широкая кровать, покрытая тканевым одеялом с широкими кружевами со множеством разной величины подушек на ней с кружевными прошивками, сквозь которые виднелся розовый димикатон. Увидел он также, что на полу у кровати лежал хороший персидский ковер, а на ковре, поджав лапки, сидел огромный серый кот и щурился на солнце. На вопросы Василисы Кукина Элифанов ничего не ответил, а только подержался за протянутую ему руку и подумал. — Как живет-то, Скажи на милость. Вот тебе и экономка. Куда лучше господь живет? Вот ведь у ней везде порядок и чистота, а там пыль, паутина, все мухами засижено, разбитые стекла бумагой заклеены». У самого генерала подушки блин блином и даже одна с дыркой посередине была, когда я смотрел его спальню. Ну да и то сказать, ведь она ханша, а генерал, как видно из разговоров, боится ее страсть. — Так когда же выгон-то? Когда же генерал обещал очистить дом? — спросила Василиса Кукина. — Послезавтра назначил я ему. Это уж последний срок. Послезавтра я сам приеду, приеду со всем скарбом, потому мне уж больше ждать не приходится, — отвечал Лифанов. Наступила пауза. Василиса Кукина опять сыграла глазами. — Знаете, он не выйдет завтра, ни за что не выйдет из этого дома. Долго не выйдет, — проговорила она. — Да как не выехать-то? — воскликнул Лифанов. — Помилки. Ну, тогда мы силой. Явимся с начальством и силой. — И начальство ничего не сделает. Ему выехать некуда. Но куда он выйдет, если у него гроша в кармане нет? Никуда не выйдет. Вы папироску не хотите ли? — вдруг предложила она Лифанову. — Нет, не занимаемся этим. Благодарю покорно, барынька. Лифанов не хотел ее называть по имени-отчеству, а назвал барынькой. — Ну, какая же я барынька? — опять улыбнулась она. — Была я на манер барыни пока он в силах был, пожила малость, а теперь последние крохи проживаю, даже подчас ему даю. Вчера еще он у меня и себе, и капитану на табак рубль занял. У носков все пятки у него проносились, а купить не на что. — Все белье в дырьях. Чиню ему, заплатки вставляю. А выехать, так на какие же деньги-то ему выехать? Ведь в городе-то сейчас за квартиру нам заплатить. Переехал, и сейчас деньги на бочку. — А вы не хотите ли кофейку-чашку, господин купец? — опять предложила она. — Извините, что не знаю, как величать вас. — Мануил Прокофьевич я. — А насчет кофе увольте, сейчас чай пил, — отвечал Лифанов. Она опять стрельнула глазами и проговорила, — Очень жаль, а то зашли б ко мне, Мануил Прокофьевич, посидели б полчасика, и я вам много бы кое-что рассказала, а то здесь у окна-то неловко. — Экономка, а как за брату со мной. Купца в гости зовет. Уж не хочет ли она меня обойти, на кривой объехать? Вон как глазами-то стреляет, — подумал Лифанов и сказал, — — Некогда, некогда, барынька, ко дворам пора. А с генералом будете говорить, так прямо ему и скажите, что никакой отсрочки больше не будет, и чтоб он без всяких разговоров к послезавтрому очистил дом. А затем будьте здоровы, пора ехать домой. Лифанов приподнял картуз и стал отходить от окна. — Постойте, куда же вы? Поговорим хоть около окна. Остановила его Кукина, и когда он обернулся, прибавила. — Дома-то успеете еще насидеться? А вы что такое вдовый, женатый? — Двадцать седьмой год доживаю со своей старухой-сожительницей. У меня дочь замужняя, сын-студент, по технологическому институту он в Питере. Дочь к невесту есть. — Ах, вот как! — А мне кто-то сказал, что вы так же, как и мой генерал-вдовый. Вот как в рот то Несколько понизила она тон. «Впрочем, какой же он мой? Куда бы он отсюда ни уехал, а проститься с ним придется. И здесь-то я уж проедаю свои, что раньше скопила». «Да чего вы ко мне не зайдете?» Воскликнула она, видя, что Лифанов сделал несколько шагов к окну. «Право, зашли бы, кофейку попили». Я только сейчас кофе заварила, а познакомиться мне с вами приятно. Лифанов посмотрел на ее красивую фигуру, улыбнулся и пробормотал. нельзя Нельзя-с, нельзя-с, генерал приливнует. А их зачем же обижать-то? И так же они в горе и в несчастье. — -а, а, вот что! Так вы генерала боитесь? Бросьте! Чего же я-то не боюсь? Я вам вот что скажу. Как только вы генерала отсюда выживете, я совсем с ним прикончить хочу. Но это уж я решилась. Здравствуйте. Чего мне его бояться-то? Вовсе я его не боюсь. А зайти мне к вам не расчет. Ну, зачем, позвольте вас спросить? Ведь только на соблазн людям. Начнутся разговоры, и хоть ничего такого промеж нас не будет, а вам будет мораль, да и мне то же самое. — О, я этого не боюсь, мало ли тут сплетничают, — отвечала Кукина. — Идите, идите ко мне, ведь только на минутку зову, чтобы кое-что вам по вашему же делу сказать. Идите в подъезд, не заперто. Идите, ведь у меня никого нет, одна я. Чего вы встали? Лифанов колебался, но, посмотрев по сторонам и видя, что никого вокруг нет, подумал... Баба-то уж очень хорошо совсем ахвая, — улыбнулся и юркнул в маленький крытый подъезд домика управляющего. Вход в комнаты домика управляющего был через кухню. Василиса Савельевна встретила Лифанова на пороге кухни. Лифанов снял с себя калоши и пальто. Кухонька была чистая, с хорошо вычищенную медную посудою на полке. Выселся пузатый старинный самовар. Со стены над столом висели медные весы, на плите грелся кофейник. Рядом с кухней, куда привела Лифанова Василиса Савельевна, была маленькая столовая со старинным шкафчиком со стеклами, стоящим на пузатом комоде. Из-за стекол виднелись расписные чашки, виднелись чайные столовые ложки, вставленные в сделанные для этого специально в полке гнезда. Посредине комнаты был стол, покрытый красной салфеткой, а над столом висела лампа. Стулья были обиты сафьяном. В простенке между окон висело зеркало в резной, золоченой, значительно уже полинявшей рамке. — Ну вот, садитесь к столу, гостем будете. А я сейчас кофейник принесу и будем кофе пить, — приглашала Василиса Савельевна Лифанова. Лифанов... Увидав в углу икону в серебряном окладе и в темной киоте с лампадой и выглядывающую из-за киота вербой, перекрестился и сел к столу. Появился кофейник, сливочник, зазвенела посуда, вынимаемая из шкафчика, поставлена на стол сухарница со сдобными булками, а затем и сама хозяйка подсела к Лифанову. — Ну что ж, вы и меня послезавтра выгонять будете? — спросила она его, наливая ему в чашку кофе. — Да ведь уж надо же! Ведь с Великого Поста у меня объектом с генералом разговор идет, и все не с места. И теперь условлено так, что генерал послезавтра сюда, в этот домик переедет, а вы в домик садовника, который около оранжереи. Но только на одну неделю, — подчеркнул Лифанов, спохватясь. — А кто же это условился-то за меня? — спросила она, улыбаясь. — Странно. «Ну, а ежели я не выйду? Никуда не выйду. Что вы со мной поделаете? чего не поделаете!» Лифанов немного встал в тупик, но потом тихо засмеялся и проговорил. ха Вы идите! с понятиями к жизни, вы не княжна старуха. У вас малоумия этого самого нет». Очень чудесно понимаете, что в чужом добре свои распорядки иметь нельзя. но ну, вдруг возьму да и останусь, где сижу. Я женщина капризная, балованная. Когда-то он меня как баловал-то. Кушайте кофе-то, вот сливки. Благодарю. А насчет выгона вот что скажу. Ну, конечно, дубьем или хворостиной выгонять нельзя, по закону за это ответишь. Но на то, сударонька барынька полиция есть. — Кто? Становой пристав? А если я его не послушаюсь? — Сопротивление власти. А за сопротивление власти на казенные хлеба сажают, — полушутливо-полусерьезно отвечал Лифанов, мешая ложечкой кофе. — Но до этого не дойдет. Вы, барынька хорошая. — Ничего и становой пристав не поделает со мной. Он влюблен в меня давно, и только я ему вот так пальцем и две-три улыбки, так он на стену для меня полезет. Василиса сделала пальцем манящий жест. — Ну так что ж бы вам к нему-то? Вот и пускай вам квартирку наймет, — продолжал Лифанов. — На полицейских хребах жить сладко. Все лавочники в стане будут почтительны. — А мне ужасно хочется здесь остаться. Послушайте... «Возьмите меня к себе в экономке!» И Василиса, лукаво улыбнувшись, стрельнула глазами. — Да что вы, барынька, да меня жена забодает, если я такую кралю к себе в экономке возьму! — воскликнул Лифанов. — Не забодает. Я сделаю так, что и жене вашей потрафлю. и Ведь уж на что старая княжна ревнивая и с павлином в голове, а я и ей потрафляла. Сколько лет потрафляла? Возьмите! Хе -хе -хе. И невозможно этому быть, и, -и, -и даже не говорите. О чего? Вы думаете, что я так по-модному-то одета? Так это от того, что у меня работы по хозяйству нет. Какое здесь хозяйство? А я работающая. Вы спросите, как elifки, как у нас было пять лет тому назад, когда еще генерал настоящим помещиком существовал. Я ему и квасы, я ему и меды, варенье, соленье, грибы, ягоды, огурцы, наливки, настойки. А ведь у вас-то будет хозяйство большое. Ну, давайте-ка решать. Нет, оставьте. Да что вы, у меня жена хозяйкой будет. Сыровата она маленько, но тоже дама на все руки. Она и пирог с рыбой загнет, она и настойку настоит. Ну, а я вот ей в подмогу. Жалобание восемь рублей. У жены кухарка есть для подмоги. Горничную держим, девушку из дальней родни. Да это само собой. Здесь вам лакеи придется держать, коли хотите на настоящую ногу жить. Потому посмотрите, какой дом-то большой. Ведь его надо в чистоте содержать. Объект мы давно воображаем. Может, статусу и повара заведем. В люди вышли, такое имение купили, так чего же лаптем-то ищи хлебать? Пора и на настоящую господскую ногу встать Так вот поэтому-то экономка вам и требуется. И повара вам отыщу, хорошего повара, который прежде у генерала жил. Он хоть и старик, хоть и запивает иногда, но повар такой, что на удивление. Ведь сколько, бывало, к нам из губернии от хороших гостей наезжало? Он такие обеды закатывал, что только похваливали. Губернатор раза два приезжал обедать, так и тот кулебякой объелся. Потом, как сейчас помню, капли принимал. Повар этот без дела в селе Корнилове живет и по именинам у помещиков стряпает. Так вот я вам его и подсватываю, — тараторила Василиса, рассыпаясь перед Лифановым. Тот внимательно слушал, видимо, любовался ею и проговорил на поваре благодарим покорно повар потребуется а я милая барнька к крачка твоя казистая совсем приятная но в экономике то невозможно простите от чего ну что вам восемь рублей в месяц да и не в расчете дел восемь рублей иногда мы налофиите в один день в трактире пропиваем а уж я и заслужила бы вам Василиса подмигнула Лифановой и продолжала. «А для я мне даже одной комнатки довольно. Это ведь я только теперь в этот флигелек переехала, а раньше при управляющем я в большом доме жила. Да вот дернула нелегкая генерала перед Пасхой дочь свою, Лидочку бесценную, от тетки из Петербурга погостить выписать. Удивляюсь генералу. Надо полагать, он совсем спятил с ума. Тут и самим-то жрать нечего». Жила дочка у тетки в довольстве, а тут вдруг на молочный суп да на картофель к себе ее привез. Выбранилась Василиса и опять спросила. — Ну так как же? Извините, позабыла, как вас величать. — Мануил Прокофьевич, — подсказал Лифанов. — Так как же, Мануил Прокофьевич, насчет меня-то? Вы вот что, вы подумайте, а я подожду до послезавтра, когда вы переедете сюда. Уж так бы было бы хорошо... Так бы было бы мне здесь у вас остаться. он нрав мой кроткий. Это ведь я так только борзюсь, потому что люблю разговаривать. У меня характер послушный. Чего вы смеетесь? Право слово. Ну вот и теперь. Приказывайте, куда мне переместиться к послезавтриму. Все для вас сделаю. Так генерал на неделю сюда переедет, где вы? А вы в домик садовника. Ну, хорошо, хорошо. Видите, какая я сговорчивая, — подхватила Василиса. — Ну, вот и ладно. А только и там, баронька, больше, чем на неделю оставаться вам нельзя. — Ну, вы добренький, вы подумайте. Может быть, как-нибудь я по глазам вижу, что вы добрый. Она улыбнулась, опять стрельнула глазами в Лифанова и своей рукой погладил лежавшую на столе мягкую руку Лифанова с обручальным кольцом. — Да чего тут думать-то? — Думать-то тут нечего. — отдернул он руку и, вставая из-за стола, прибавил, осклабясь во всю ширину лица. — ох какая вы женщина! То есть просто удивительно какая! — Самая простая. То есть э, самая, что ни на есть, простота. — ах куда же вы? Надо вторую чашку, — сказала Василиса. Э, — Не могу-с, не могу-с. Благодарим покорно на угощение, ко дворам пора. Своя собственная баба будет к ужину ждать. Да нацелуйтесь еще со своей-то, выпейте еще, а мне так приятно с вами разговаривать. Вы все на окно оглядываетесь, боитесь, что кто-нибудь увидит? Ох, какой беспокойный! Ну, хотите, так я окно занавеской закрою. Она бросилась к окну и задернула кисейную занавеску, висевшую на шнурке. — Не надо, не надо, ничего не надо, я еду, — останавливал ее и пятился в кухню. — Эх, Кива какой несговорчивый, ну да ладно, подождем до послезавтрева. — Ну так до послезавтра, — спросила она и сама протянула ему руку и даже взяла его руку. — Надо вас проводить, сейчас только платок на себя накину, — прибавила она и, покрыв голову шалевым полотком, вышла заодевшимся уже в кухне Лифановым на крыльцо. Маляр и Кровельщик стояли в отдалении. Был и Левкей с ними, и Жарко что-то рассказывал. — уедете Мануил Прокофьевич, можно и нам отправляться? — спросил Кровельщик Гурьян. — Я и Евстегнею захвачу, у меня подвода. — Отправляйтесь, отправляйтесь! Кивнул им Лифанов, косясь на Василису, и сказал ей — Уходите, барынька, уходите, довольно меня провожать. Левкей побежал к сараю, где стоял тарантас Лифанова, сказать, чтобы кучер подъехал к крыльцу. Кучер сейчас же подъехал. Лифанов влез в тарантас. Василиса стояла на крыльце, кутаясь в платок, и снова стрельнув глазами, сказала Лифанову — Теперь, наверное, вас во сне видеть буду. — Наверное. Уж я-то себя знаю.